Глава вторая. Мичман его величество. Дик припарковал машину у парадного входа. Серебристая капля Форда Дилейни последней серии неплохо смотрелась рядом со стилизованным кипятильником взметнувшегося ввысь на 64 этажа центрального корпуса и вошел в здание штаб-квартиры Федерального бюро. На входе перед турникетом он подставил киберохраннику зрачок своего правого глаза под хобот сканера, чтобы тот беспрепятственно мог сличить отпечаток сетчатки с образцом, хранящимся в базе данных. Спустя мгновение из динамика раздался обезличенный голос. «Все в порядке, мистер Сандерс, можете пройти». Редкие случайные посетители удивлялись тому, что охранный комплекс бюро все еще использовал столь древние системы доступа. Ведь во всех общественных зданиях давно уже использовались мощные комплексы из дистанционного контроля, совершенно не мешавшие людям. Так некоторые датчики были вмонтированы прямо в дверные ручки и успевали провести сканирование отпечатков пальцев за долю секунды, пока пользователь нажимал на ручку, чтобы открыть дверь. Другие сканировавшие сетчатку были встроены в передние зеркальные поверхности дверей. Никто и не подозревал, что система контроля доступа в бюро едва ли не на порядок сложнее и надежнее всех этих необременительных комплексов, поскольку аппаратура анализировала не только саму сетчатку, но и добрые десяток иных параметров, в том числе и структуру движения тела, наклоняющегося к сканеру. Элегантные стеклянные дверцы турникета, полдюйма прозрачного поликарбоната, выдерживающего выстрел из оружия ручного калибра, плавно распахнулись. Теперь Дику предстояло преодолеть обширный и пустой холл с мозаичным белоголовым орланом на полу, окруженным пальмовыми ветвями и словами девиза «Бюро» — «Беречь и защищать». Осталось всего-навсего подойти к зеркально отполированным дверям лифта, трехдюймовая бронебойка, армированная углеродными нитями, улыбнуться киберлифтеру, не улыбнешься, он и пальцем не пошевелит. И спуститься на четыре этажа, чтобы потом отмерить полста шагов до заветной двери приемной, где за клавиатурой дисплея коротает время мисс Элизабет Сюзан, цербер в образе блондинки. Пышные формы Сьюзен, заставлявшие мужиков бросать на нее плотоядные взгляды, а женщин ревниво кривить ротики, Скрывали отнюдь не излишнюю плоть А накачанные мышцы специалиста по ближнему бою А пухлые губки прятали острый язычок Так что Сьюзан не следовало подставляться Ни под захват, ни под горячую руку Впрочем, у Сандерса Сьюзан были совершенно особые отношения «Привет, Сьюзи!» Дик протянул культуристский цветок магна-алеандра Который сорвал перед самым отлетом «Добрый день, мистер Сандерс, как отдохнули?» Сандерс замер «А то на его старой партнерши Потайна Буда веяло такой холодностью, что если бы Сандерс сейчас держал в руках стакан виски, ему не было бы никакой необходимости добавлять лед. «Неплохо. Шеф, у себя? У себя?» «На этот раз тон -то понизился еще на пару градусов. Да, похоже, в бюро грянули какие-то уж слишком большие изменения». Впрочем, предпринимать что-то, не выяснив хотя бы приблизительные причины происходящего, не стоило. Поэтому Дик только растянул губы в резиновой улыбке и двинулся в сторону двери кабинета. У мистера Уилкинсона посетитель, сэр, извольте подождать. Сандерс насторожился. Теперь тон слегка потеплел. Похоже, что причина внезапного охлаждения Сюзан находилась по ту сторону двери. Сандерс мысленно усмехнулся. Сьюзи тащилась от крупных мужчин, которых не удавалось с первого раза уложить на татами. А через руки Сьюзи прошла вся мужская составляющая коллектива центрального офиса. Сандерс стал пользоваться ее некоторым расположением как раз потому, что оказался единственным из всех, кто сумел выиграть первую схватку. Сейчас счет их поединков – Перевалил за полста, и ему удавалось поддерживать более-менее ровный баланс побед и поражений, что и обеспечивало ему те самые особенные отношения с секретарем-телохранителем шефа. Интересно, что загорелось и сейчас в кабинете шефа? Нельзя сказать, что ожидание сильно затянулось. Спустя пару минут раздался голос шефа, усиленный наружными динамиками. «Сюзан, лапочка, Сандерс объявился?» «Так точно, сэр. Пусть зайдет». Едва Ричард переступил порог кабинета, ему сразу стала понятная необычайная холодность Сьюзи. Ну и глыба. На двухместном диванчике, скромно сложив ручки на коленях, возвышался детина ростом далеко за два метра, одетый в строгий серый костюм с галстуком, не слишком-то гармонировавшим с цветом рубашки. Но Сандерс отметил это как-то автоматически, ибо никакая цивильная одежда на этой помеси гризли и сантерианского боевого дракона не могла выглядеть гармонично. Попробуйте выкрасить престижным вишневым металликом тяжелый танк. А теперь отхромировать ствол и гусеницы. Ну и еще обтянуть ложементы экипажа тончайшей кожей Конноли и отделать рубчатые рукоятки многофункционального штурвала полированными вставками из корня ореха. И что получится? Вот нечто подобное возвышалось сейчас перед шефом на его просторном двухместном диване, каковой смотрелся под седалищем этого нечто, как тесноватая креслица. Но что было гораздо обиднее, этот мордоворот при появлении счастливчика повел себя самым невежливым образом, а именно не обратил на его появление никакого внимания. Вид у незнакомца был слегка осоловелый, словно он дремал с открытыми глазами, как это свойственно всем здравикам, когда они коротают перерывы между подзаправками. Так что в глазах Дика он сразу обрел статус не только урода, но и записного хама. Уилкинсон окинул его придирчивым взглядом и едва заметно шевельнул левым веком. Никто посторонний не заметил бы этого движения, недаром одним из неофициальных прозвищ шефа была «железная маска». Но Сандер слишком долго работал с ним, чтобы не научиться различать вот такие едва заметные сигналы. Этот означал, что Сандерс прибыл вполне вовремя, выглядит вполне нормально и пока еще не успел никак навлечь на себя его неудовольствие. Шеф повернулся к гостю и негромко произнес «Знакомьтесь, мистер Полубой, это специальный агент Дик Сандерс». Дитина молча поднялся с взвизгнувшего натружными пружинами диванчика, сделал шаг вперед, разом преодолев добрую треть кабинета и протянул лопатообразную ладонь. «Мичман Касьян Полубой», — с акцентом произнес он на стар инглише, — «флот его величества». М -м -м, «Флот его величества», — русские, значит. Однако долечие этого морячка занесло, прикинул Дик, пожимая лопату. Видно, до средоточия цивилизации своего медвежьего угла на перекладных добирался. К русским Ричард особой симпатии не питал и эта неприязнь могла показаться смешной, поскольку проистекала из довольно комичной ситуации. На первом курсе «Дабл Принстона» он как-то раз попал в компанию к русским аспирантам, прибывшим из какой-то русской губернии или города со смешным названием «Тьму по обмену опытом. Как-то вечером они предложили ему «Скушать по громульке водочки». Дик как раз собирался на свидание с одной девчонкой, которую обхаживал почти полтора месяца, и потому немного нервничал, так что это предложение показалось ему хорошей возможностью снять стресс. Сейчас. На свидание он так и не попал, а от того вечера у него остались какие-то смутно-кошмарные воспоминания о том, как эти парни доставали одну за другой бутылки со странным названием «Камергерская» из картонного ящика, разливали по странным многогранным посудинам и закусывали разбухшими огурцами жуткого вида. Дело кончилось жутчайшим отравлением. Ему двое суток промывали желудок в университетской клинике, тем более обидным, что русские навестили его в изоляторе и принесли с собой бутылку все той же камергерской. Когда один из аспирантов радостно вытащил ее из своей сумки с возгласом «Сейчас мы тебе здоровье поправим», Дику стало плохо». Тогда он пришел к выводу, что аспиранты, видимо, по природной злобе либо еще по каким-то своим непонятным Сандерсу причинам поставили перед собой задачу извести молодого пуэрториканца. И лишь гораздо позже он узнал, что прием на грудь – один из самых распространенных видов спорта на территориях подведомственных императору. Вот только что этот урод делает в кабинете шефа? Если это курьер русских, а кем еще мог быть простой мичман? то место ему в курьерском отделе или максимум в кабинете заместителя начальника департамента информации, но никак не в кабинете директора бюро. А если нет? Но додумать эту мысль Сандерс не успел. Специальный агент Сандерс будет сопровождать вас на Хлайб. Голос шефа был предельно спокоен и доброжелателен, но счастливчик ошарашенно замер на Хлайб, в эту КЛАКу, только номинально числящуюся в американском секторе. Пока все эти мысли проносились в голове Ричарда, русский медленно повернул голову и окинул его спокойным, но явно оценивающим взглядом. «Мистер Сандерс бывал в развалинах». Шеф едва заметно усмехнулся. «Мистер Сандерс бывал во многих местах. Награды за его голову объявили несколько террористических организаций, в том числе «Хванги». Шеф сделал паузу, давая возможность русскому сделать вывод из этой информации». Русский, не отрывая взгляда от счастливчика, медленно кивнул. И шеф продолжил. На Хлайбе он не был. Русский вновь кивнул. Его взгляд сделался совершенно равнодушным, и он отвернулся. Но плохо он знал Вилкинсона. Поэтому существует очень большая вероятность, что там его никто не знает. Русский на мгновение задумался, а потом снова кивнул. И шеф нанес последний удар. Кроме того, в нашем бюро он носит неофициальное прозвище «Счастливчик». Русский вновь перевел взгляд на Ричарда, и несколько мгновений рассматривал его уже с гораздо большим интересом. Ну еще бы, в подобных конторах всегда очень серьезно относятся к вроде бы столь эфемерным вещам, как везение, и иметь на своей стороне человека, который статистически доказал, что к нему благоволит удача. Вот только прозвище «счастливчик» частенько дает единственным выжившим в проваленных операциях. И сейчас он, похоже, пытался понять, какой из категорий счастливчиков относится Сандерс. К счастью, он был достаточно сообразителен, чтобы осознать, что никто не собирается делиться с ним подробностями секретных операций и бюро, в которых участвовал специальный агент Сандерс. Поэтому он растянул губы вежливой улыбки и, протянув дикую руку, произнес все с тем же непоколебимым спокойствием «Буду рад работать с вами, мистер Сандерс». Шеф благосклонно кивнул. Вот и хорошо, мистер Полубой. Где вы устроились в генерале Шермане? Мистер Уилкинсон вежливо кивнул, но по едва заметно дрогнувшей брови счастливчик понял, что его несколько удивил избранный русский мотель. Генерал Шерман был здением недешевым, но кто его знает, какие у русских командировочные. В империи всегда благосклонно относились к людям в погонах, не то что в этих богом стукнутых демократиях. Вы уже пообедали? Русский молча качнул головой. Шеф, понимающий, кивнул. «Прошу прощения, но нам с агентом Сандерсом надо кое-что обсудить, тем более, что он только что прибыл и пока не в курсе наших с вами секретов. Так что, если вы не против, я знаю, кто составит вам компанию». Он наклонился к коммуникатору и негромко позвал. «Сюзи?» «Да, мистер Уилкинсон». Тон Сюзи был сух и деловит. «Ты уже была на ланче?» «Нет, мистер Уилкинсон». На этот раз в голосе боевого секретаря прозвучали нотки надежды. — Тогда ты не могла бы составить компанию нашему гостю? — Конечно, мистер Уилкинсон. А вот сейчас голосом Сьюзи можно было бы заправлять пышки вместо меда. — Вот и отлично. Шеф поднялся с кресла и протянул руку Русскому. — Не смею вас больше задерживать. Русский поднялся, аккуратно пожал протянутую руку и двинулся в сторону двери. Глядя в его широченную спину, Сандерс внезапно ощутил приступ острой неприязни. Этот приступ был совершенно иррационален. В конце концов, он никогда даже не пытался серьезно подкатиться к Сьюзе. В конце концов, надо быть полным идиотом. С микроскопическими мозгами, расположенными к тому же не в голове, а в головке, чтобы подкатываться к секретарю шефа без каких-то серьезных намерений. В конце концов, надо быть полным идиотом с микроскопическими мозгами, расположенными к тому же не в голове, а в головке, чтобы подкатываться к секретарю шефа без каких-то серьезных намерений. Но то, как просто этот громило вытеснил Ричарда из головки боевой секретарши, вызвало в нем какую-то совершенно детскую обиду и горечь. «Садись, Ричард». Голос шефа заставил Ричарда оторваться от созерцания захлопнувшейся двери.